Чего молчишь? Ты хоть понимаешь, как мы с тобой будем выглядеть? Оба двое. Два вот таких. У тебя мозги на месте? Летенант попытался добросовестно представить, как сидит перед дивизионным прокурором и повторяет старательно, что в самом деле получалось как-то погорелов, сказал он почти жалобно. Но ведь надо же делать что-то. Жопу заголять и бегать, огрызнулся Погорелов. Помолчи пока, а чепай думать будет. Он снова подпёр лоб кулаками и погрузился в раздумье. Тишина стояла абсолютная, звонкая. Погорелов шевельнулся и яростно сунул в рот папиросу и выкурил её в три затяжки, по-прежнему упираясь тяжёлым взглядом в стол. швырнул бычок прямо на пол, растёр его сапогом, вскинул голову. Глаза у него стали азартные, сверкавшие лихорадочным весельем, он прямо-таки сиял. Что бы делали без Погорелова, проворчал Осист, откровенно пыжись. Текались бы как котята малые, слепенькие. Ваше счастье, что есть на свете хитрожопые козах Погореловых. Хоть вы его и не цените, Ахламоны. Слушай, и мотай на ус, я тебя умоляю душевно. Давай-ка отрешимся от твоих летающих кос. Точнее, от кос-то мы отрешаться не будем. Вообще, по большому счету. Вот как ты сам считаешь, кто их убил? Мадьяр? Конечно, сказал лейтенант. и то, что он их убил, не брехня, не ложное обвинение, не поклёп. Убил-то он? Ну да, сказал лейтенант. Погорелов расплылся в улыбке, так, словно получил генерала. Что и требовалось доказать. А то, что Модяр их убил косами. Правда или опять-таки поклёп? «Правда!» «Ух, какой ты у нас сообразительный!» оскалился Погорелов. «А теперь лови мою мысль на лету. Мадьяр их убил, это факт. Убил их Мадьяр косами, это тоже факт. Следовательно, эти факты и должны быть отражены в бумаге. Только эти факты. А вот о том, что он кидал косы взглядом, писать, разумеется, не стоит. Запоминай накрепко. Ты вышел поутру из амбара по нужде и увидел, как эта падаль моджарская, склонясь над бездыханными телами, втыкает в них новые и новые косы. Усёк. Хорошо, Усёк. Как-то это вернёмся на исходные позиции, с величайшим терпением сказал капитан Погорелов. Убийство, есть убийство, так? И какая по большому счёту разница? Рукой человек вгоняет нож в ближнего своего или колдовским взглядом? Один хрен, убьётся он после этого. А? Ну, вообще-то, убийца он или кто? Убийца, конечно. В полном смысле. В полном смысле. «Так что ж ты целку строишь, друже?» — ласково спросил Погорелов. «Сейчас запишем все, как я тебе обрисовал. Мы что, шьем дело невиновному? Да ни хрена! Убивится он твой мадьяр, да подлинный и натуральный. А детали? Мы ж никому не врем. Мы просто не доводим всей правды. Ни к чему такая правда». То, что есть, с лихвой хватит. А? Прав, хитрожок и Погорелов? Прав, вынужден был признать лейтенант. Вот то-то! Погорелов — это Погорелов, и пишется Погорелов. А вы про меня сочиняете обидные загадочки, мол, чем особист от медведя отличается? Садись, излагаю показания. Уже минут через 10 показания единственного свидетеля были запротоколированы по всей форме. С довольным видом обозрев своё художество, Погорелов тщательно сложил лист вдвое, уместил его в соответствующее отделение планшетки, и они вышли на солнышко.